Глава 29 «Далеко собралась...» Валера окликнул Дашу, когда та уже направлялась к своей машине, очевидно, намереваясь сесть в нее и просто уехать. Чёрный Мерседес призывно мигнул фарами, встречая свою хозяйку. Чёрный Мерседес. Злата считала, что эта женщина в день несчастья была там, у стройки. Он верил жене, просто и безоговорочно. и не мог позволить теперь Дарье просто так уйти, вновь безнаказанной. Не мог не получить ответов на вопросы, которых у него накопилось с лихвой. Он открыл дверь своего внедорожника, повелительно махнул рукой в сторону переднего пассажирского сиденья. На заднем уже сидел Миша, и он вовсе не хотел, чтобы эта дрянь находилась с его сыном настолько рядом. «Садись!» — скомандовал отрывисто. Она подошла к нему, сердито цокая каблуками, но в салон так и не села. Остановилась напротив, зло посмотрела в глаза. «Зачем ты ей рассказал? Мы ведь договаривались!» Он посмотрел на нее с презрением, бросил, не скрывая своего отвращения. «Это было до того, как выяснилось много всего интересного. Садись, или, клянусь, засуну тебя в машину силой, причем в багажник!» Даша не торопилась выполнять его требования, по-прежнему стоя все в той же разгневанной позе, явно взвешивала в уме, как бы ей от него отвязаться, но, похоже, понимала, что ей это сделать не удастся. Чаша его терпения окончательно переполнилась. Достаточно он потакал ее лжи, достаточно боялся, что страшная правда выйдет наружу. И к чему это всё его привело? Именно к тому, чего пытался избежать изо всех сил. К потере жене, которая была для него всем. Всё тело буквально раздирало боль при воспоминании о том, как Злата говорила с ним, как озвучило то, что он не мог вообразить в самом жутком кошмаре. Она хочет развода. И пустота в её глазах, таких тёплых и ласковых прежде, прожигала в нём самому огромную, ничем не заполненную дыру, Конечно, он был виноват во всем в первую очередь сам. Не стоило набиваться в чужом городе, не следовало подпускать к себе эту женщину. Но, по правде говоря, он чувствовал себя так, что во всей этой ситуации уже заранее, заведомо проиграл. Признайся он, Злате, сразу и итог, по большому счету, был бы таким же. Она никогда его не простит. И с этим осознанием в нем отмерло последнее живое. Страхи, надежды, вера, все то, что делает человека человеком, теперь ему было уже нечего терять. И потому он намеревался утащить с собой на дно ту, что заслуживала соседнего с ним котла в аду. «Сядь в машину!» — повторил снова и с удовлетворением заметил, что от его жесткого тона она вздрогнула. Он и сам себя сейчас не узнавал. Потеряв всякое терпение, он схватил ее за локоть и буквально затолкал в машину. Она взвизгнула, но сбежать не попыталась. Похоже, наконец поняла, что придется ответить за все, что натворила. Он сел за руль и без лишних слов тронулся с места. Выяснять отношения с Дашей он собирался не здесь, не в присутствии сына, которого она так хладнокровно обрекла на мучение. И за это ей тоже придется перед ним ответить. Глядя прямо перед собой на дорогу, он мысленно прокручивал в голове то утро. Утро, когда проснулся с ней в одной постели. Утро, когда жизнь разломилась на две половины. Но он тогда об этом еще не подозревал. Шесть лет назад. Глухо простонав подушку, Валера перевернулся с бока на спину. Ему снился сон. Такой странный сон. Кто-то ласкал его в этом смутном видении, но он не видел лица. Только вдыхал хорошо знакомый запах, подчинялся ритму, но при этом ощущал что-то не так. Что-то было неправильное, неестественное в этом акте. Что-то вызывало в нем дикий диссонанс. Запах. Так пахло злато. Тогда в юности... во времена, когда они едва начали встречаться. Такой знакомый, родной и одновременно отталкивающий аромат. Злата. Но почему тогда руки, касающиеся его, кажутся абсолютно чужими? Он не понимал. Лишь отчаянно хотел открыть глаза, увидеть женщину над собой, но почему-то не мог. Веки были тяжелыми, неподъемными, подчиняющимися. Словно жили отдельной от него жизнью. И он оставил эти попытки, отдался на волю ощущениям. Это всего лишь сон. Злато. Имя жены сорвалось с губ, а может, прозвучало лишь в его голове и его мыслях. Касания прекратились на один короткий миг, а затем возобновились вновь, быстрее, сильнее, злее. А потом все закончилось. Как странно, это чувство было таким живым, словно всё происходило на него. Но это невозможно. Почему-то он был уверен, это невозможно. Снова застонав, он перевернулся на другой бок и растворился в новом сновидении. Просыпался тяжело. В ушах шумело, голова трещала так, как еще никогда в жизни. Он жадно втянул в себя воздух, готовясь открыть глаза, но тут же нахмурился. Этот запах. Воспоминание стрельнуло в голове мгновенно. Духи златы, те самые первые, которые ей подарила Даша. Но откуда им здесь быть? Валера резко распахнул глаза. Еще до того, как повернул голову, откуда-то знал, кого увидит рядом с собой. Доброе утро. Промурлыкал так хорошо знакомый голос. Она лежала, опираясь локтем на подушку, и улыбалась. Волосы были растрёпаны, словно после бурной ночи, но на лице уже с самого утра безупречный макияж. Ужасающий контраст по сравнению с простой и естественной красотой Златы. Лицо жены всплыло перед его внутренним взором молчаливым упреком даже раньше, чем он успел задаться вопросами о происходящем. «Какого чёрта!» выдохнул наконец резко сев в постели. Вопросительно уставился на женщину рядом, не скрывая своего ужаса и отвращения. «Неужели они? Неужели он? С ней?» Мысли путались. С лица Даши постепенно сползла улыбка и прежде соблазнительно изогнутые губы в конечном счете оказались резко поджаты, сложившись в одну тонкую гневную линию. С нарастающим чувством паники он вскочил с постели, мимолетом отметив, что белье было на нем, и принялся натягивать на себя одежду, обнаружившуюся на полу. «Что произошло?» Спросил, снова поворачиваясь к подруге жены. «Как ты здесь оказалась?» «А ты не помнишь?» Она смотрела на него как-то странно, словно бы оценивающее. Его пугало полное непонимание того, что творилось сейчас в ее голове. Она словно решала прямо сейчас в уме какую-то задачу. И он вдруг почувствовал себя так, словно этой задачей был он. «Помнил бы, не спрашивал», — отрезал нетерпеливо. Задавать следующий вопрос было страшно, но не узнать правды еще страшнее. «У нас что... что-то было?» И снова этот взгляд. Захотелось подойти и хорошенько встряхнуть ее. заставив высыпаться наружу все те мысли, что были запрятаны сейчас внутри ее черепной коробки. Наконец она рассмеялась. «Расслабься, ничего не было». «Тогда что ты делаешь в моем номере?» «Ты так надрался, что пришлось помочь тебе дойти до комнаты. Ну а потом я сама как-то незаметно отключилась рядом». Он перевел дыхание. Немного подумав, кивнул, давая понять, что поверил. Так было проще всего. Валера моргнул, когда позади него раздались нетерпеливые гудки. Зеленый. Он тронулся с места, кинул взгляд искосанный сидящую рядом женщину. Только теперь понимал, как был глуп, что поверил ей тогда. Но причин не верить, казалось, попросту не было. Он и теперь не мог до конца постигнуть причины ее поступков, не мог связать все в единую логическую цепь. И если бы не провел несколько дней назад тест на ДНК, убедившись окончательно, что Миша его сын, решил бы, что она попросту солгала о его отцовстве. Но все было, похоже, гораздо сложнее. Впрочем, ломать голову в бесконечных вопросах он не собирался. Она в скором времени ответит ему на все и за все. Это он решил твердо.